Почерк у меня не выработался. Помню пятикопеечную тетрадку дорогую, из хорошей бумаги. На синей обложке написано Гербач, и нарисована чистая, недосягаемая рука, правильно держащая в ставочку вытянутых пальцев. Дальше в тетради шли белые страницы и образцы букв с правильными нажимами, писанные по чёрным двойным линейкам в синие наклонённые линии. Но рука гербача осталась недоступной мне. Я не научился правильно вытягивать пальцы. Перед экзаменами мне мыли руки с мылом, указательные пальцы оттирали лимоном и гущей из чёрного хлеба. Такой гущей чистили медную посуду. Кастрюли становились красными и сверкали как солнце. Написал диктовку с хляпсами и ошибками, меня не приняли. Без трепета прохожу мимо Академии наук. Мимо третьего реального, до сих пор иду с уважением, вздыхая о недостигнутом, пришлось поступать в частное реальное училище Багинского. Черное пальто, желтые сплошные петлицы, училище на углу Невского и Лиговки. Из окна класса увидел сверху Знаменскую площадь, огороженную забором. Была осень. За забором желтела трава, вокруг заколоченные общественные уборны гуляла коза. Через много лет на этом месте положен был тяжёлый гранитный камень. Через много лет в камень уперлась растопырив ноги бронзовая ломавая лошадь. У неё были оставлены не только передние, но и задние ноги могучее и большое животное, вероятно, неисправные почки. На битюге Осаживая коня плоской опухшей ладонью, сидел, прижав к телу локоть прямоспинный бородатый царь в барашковой шапке без козырька. Конь не брекался, но упирался лбом во что-то невидимое. Отсюда вела железная дорога в Москву, от Москвы через Волгу, через Сибирь на Дальний Восток. Царь отправлялся в далёкий путь, придавив коня задом. Мне купили курточку во втором этаже Гостиного двора, в тихом магазине, к которому шла лестница с каменными скользкими ступенями. Нижние ряды Гостиного двора богаты, оживлённы, вывески написаны буквами, обведёнными золотом на стекле. На втором этаже Гостиного двора нет ни нарядных дам, ни офицеров. Курточки здесь купленные и быстро вытирались, на сукне появлялись белые нитки бумажной основы. Потом в растворе на углу нижнего этажа купили блестящий черный пояс с желтой пряжкой. Пальто не по мне, оно доходит до земли. Буду расти в третьем классе, оно станет впору, что будет дальше, не представлял. Начал вставать по утрам. Зимой утром темно. Мне наливали сладкий чай в плоскую бутылочку из-под одеколона, давали разрезанную французскую булку с колбасой. Завтрак. Ходил в классы, учился пестро, делал в диктанте грамматические ошибки. Дача моих родителей. Обитатели Питера жили обычно тихо. О том, чего они хотят, они молчали. Еще тише, как будто под шкафом Жили его обыватели, но они мечтали жить иначе, мечтали иметь дом, дачу или выиграть 200.000 по государственным займам. Землю купить было легко, потому что под Петербургом было много пустопорожнего места. Купить можно было на векселя. Дальше начиналась жизнь бессмертного и горестного Мико Бера из Давида Копперфиля до Чарльза Диткинса. проценты по долгу обгладывали человека, как коза дерево. Текла укло Петербургорека Сестра. В том месте, где она впадает в залив на Дуло-Дюны, они расположены по обоим берегам реки, по которой когда-то провели границу между Россией и Великим княжеством Финляндским. На русском берегу Сестрорецкий курорт с курзалом, под куполом которого вела гнездо симфоническая музыка, На высокой дюне на той же императорской стороне стояла деревянная церковь с кладбищем. На другом, финлянском берегу неширокой реки такие же обрывистые дюны, поросшие соснами.